274. Апрель 23. С усилением духа и ростом его огней возрастает и ответственность за них. Назовем его огни ответственности На земле ниже земли не опустится. В мире тонком падении духа не имеет этих границ, бездна дна не имеет. На земле сыны света и сыны тьмы могут оказаться рядом. Но там твердь уже не поддерживает ища Диада на своей поверхности. Они идут вниз. Свет притягивает свое, на свое. Притяжение устанавливается на земле. Сферу притяжения легко определить по характеру человека его склонности. Тьма во тьму отходит. Свет к свету. Великое разделение, ныне совершающееся на планете, фатально, ибо происходит на огране двух циклов смен раз. Каждый поступок, чувство и мысль, либо устанавливает новый фокус притяжения, либо усиливает старый. Воздействие фокусов притяжения к соответствующим им сферам постоянно меняется, то усиливаясь, то ослабевая, в зависимости от астрологических условий и гороскопа человека. Волны воздействия подчинены своему ритму. Свободная воля человека реагирует на них, все же сохраняя свободу выбора. Для слабой воли притяжение может оказаться неодолимым. Это происходит тогда, когда неисчерпаемая сила духа не призвана к действию. Если сила притяжения отрицательного фокуса преодолена при жизни, в теле, надземном с ней легче бороться ее нейтрализовать. Каждая победа над собой на земле имеет далеко идущие следствия. После каждой победы попытки темных лишить победителей ее плодов удваиваются. Тьма и слуги ее напряжены в своих усилиях затянуть сознание землян в воронки темных энергий. Притяжение тьмы опасны тем, что тьма требует своего, то есть заявляет свои права на элементы тьмы, накопленные разоплощенным духом при жизни его на земле. Накоплению элементов света и элементов тьмы способствует свободная воля человека и свобода выбора. Закон созвучий управляет сферами света и сферами тьмы. Бороться за утверждение света в себе надо еще на земле. Там будет поздно, ибо что связано на земле, будет связано там. И разрешено на земле, разрешено будет и там. Не какие-то другие люди, но только сам человек связывает себя, или разрешает, то есть освобождает себя. Древняя формула это остается яро-жизнной ныне и останется такой же в веках. Цветы духа тянутся к свету но язвы духа влекут дух во тьму. Как пояснить людям, забывшим о свете, что сами себя обрекают на послесмертное пребывание в сферах света лишенных? Усмотреть неежит элементы тьмы в своем микрокосме и их устранять упорно без снисхождения или жалости много полезнее, чем замечать их в других, ибо бревно в собственном глазу много труднее заметить, чем сучок в постороннем. Не вынувший бревна из своего глаза, Не имеет права учить других, как это следует делать. Право наставлять других дает только победа над собою и только тогда, когда просят. Нет ничего хуже навязывания, которое обычно вызывает ярое противодействие получаемому.